Глава 12: Мастон упорно продолжает молчать. Итак, после пушки, употребленной, чтобы бросить ядро с земли на луну, опять пушка, чтобы переместить земную ось, пушка, неужели у этих артиллеристов пушечного клуба ничего иного не было в голове? Они положительно страдают манией пушек,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 После Колумбиады во Флориде они неизбежно должны были прийти к пушке «Исполину» в пункте x Невольно раздается в ушах, произнесенная зычным голосом команда «Наведи на Луну! Первая! Ли! Измени земную ось! Вторая! Пли!» В ожидании этой команды весь мир горячо желал бросить им в ответ «Сумасшедший дом! Третья! Пли!»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 Из вычислений Мастона выяснилось, что задача механики разрешена была во всех своих частях. Ясно было, что предпринятое Барбикином и Николем дело неминуемо повлечет за собой самые нежелательные изменения в суточном вращении земного шара. Старую земную ось предположено было заменить новой, и в настоящее время вполне выяснены были все последствия,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 если таинственно исчезнувшим Барбикину и Николю не грозила непосредственно в ближайшее время какая-либо опасность, то товарищах Мастон, законно лишённой свободы, мог опасаться народного мщения. Последнее, однако, его очень мало заботило. Этот достойный удивление упрямец невольно вызывал восхищение. Казалось, что весь он был из железа, как и кисть его руки. Ничто не в состоянии было сломить его. В занятой им камере Балтиморской тюрьмы секретарь клуба весь был поглощен мыслями об отсутствующих товарищах, сопровождать которых ему не удалось. Мысленно представлял он себе Барбикина и Николя, занятых подготовкой своего исполинского предприятия в неизвестном уголке земного шара, обеспечивающем их от назойливого посещения. Он мысленно видел их озабоченными изготовлением огромного орудия, составляющими взрывчатую смесь, производящими отливку снаряда, которому суждено было составить в непродолжительном времени одну из новых малых планет Солнечной системы. Этой новой планете предполагалось присвоить название «Скорбиты» из уважения к богатой капиталистке нью -парка. И Мастон с нетерпением считал дни, приближающие его к тому желанному числу, на которое назначен был выстрел. Наступили первые дни апреля. Через два с половиной месяца дневное светило после солнцестояния на тропике рака, должно было повернуться назад к тропику козерога. Через три месяца солнце пересечет экватор и тогда.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 чем хижина самого убогого лесного бродяги или вигвам индейца прерий. Разве предстоящие опасности не грозили ее жизни столь же, как и жизни последнего самоеда или самого безвестного островитянина на тихом океане? Все это председатель следственной комиссии попытался разъяснить ей. Пожелаем Aston наконец обнаружить местонахождение Барбикина и Николая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 Обладатель этого уха немало бы удивился, услышав следующий разговор. «Наконец-то, дорогой Мастон, я вновь вижу вас!» «Это вы, госпожа Скорбет?» «Да, друг мой. После четырёх недель, четырёх тяжёлых недель разлуки...» «Точнее, после двадцати восьми дней, пяти часов и сорока пяти минут...»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 «У вас могла зародиться мысль, что я способен изменить своим товарищам!» «Подобная мысль во мне?» «Дорогой Мастон, неужели вы считаете меня способной на это? Меня?» способный умолять вас пожертвовать вашей честью ради вашего спокойствия?» «Способной побудить вас к поступку, который заключил бы позором жизнь?»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 Постоянно происходили столкновения между ними и членами следственной комиссии, которые подверглись настоящей осаде. Даже флегматичный Яков Янсен, несмотря на все присущее ему, как и всем голландцам спокойствия, обременял комиссаров своими ежедневными жалобами. Полковник Борис Карков дрался даже на дуэли с секретарем этой комиссии и нанес легкую рану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 общество для исследования северного полюса весь мир проявлял полное единодушие в том чтобы возложить на соединенные штаты всю ответственность за поступки одного из самых славных их сынов импея барбекина велись даже переговоры об отзыве послов аккредитованных у этого легкомысленного вашингтонского правительства и объявлении последнему войны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 вы должны принудить Мастона дать показания. Принудить Мастана дать показания. Легче вырвать слово из уст истукана или глухонемого. И так как всеобщее возбуждение все росло, то некоторые практические умы вспомнили даже, что существовавшие в средние века пытки имели и свои хорошие стороны. Сапоги с гвоздями, расплавленные оловы и тому подобное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 что, осознав, наконец, всю тяжесть, лежащей на нем, ответственности, он решится, быть может, заговорить. Если даже он не заговорит сам, то, пожалуй, случай позаботится заговорить вместо него.